«Далеко ли до селения? Верст из десяток, а турок много, да вроде бы сотни-две. Командуйте своим на конь, и мне жеребца сам поведу». Через четверть часа казачья сотня Саула Тарарина во главе с генералом неслась к селению на выручку жителей. Скобелев, конечно же, мог и не ехать с нам, Но сознание подсказывало, что непременно следует возглавить это дело. Мчались рысью, боясь потерять в пути лишнюю минуту. Впереди в полуверсте скакали два десятка из дозора, с ними знавшие дорогу болгары. Отступая, турки безжалостно уничтожали селения, грабили, угоняли скот. Особенно неистовствовали так называемые башибузуки. Из них были созданы отряды, а точнее банды, отличавшиеся особой жестокостью. Первыми селения достигли дозорные. Не ожидая сотни, они с гиком влетели в улицу, устрашающе выбросив перед собой пики. Послышалась беспорядочная стрельба. «В лаву», — подсказал генерал Тараринову, И Саул, привстав на стременах, во весь голос подал команду. «Казаки, в лаву!» И сотня развернулась для атаки и бросилась вперед. Заприметив казаков, турки вскочили на коне и пустились на утек. Дома горели. Над ними бесновались огненные языки. Пламя гудело, слышался треск пожираемого огнем дерева. По улицам бродили и ревели животные. И ни одного жителя. Михаил Дмитриевич направился к ближайшей уцелевшей хате. Переступив порог, подался назад. Прямо у ног на глиняном полу лежала полуобнаженная женщина с обспоротым животом. Рядом растекалась лужа сгустившейся крови. По лежала другая из-под косынки выбивались седые волосы, и тоже кровь. В люльке застыло бездыханное тело грудного ребенка. У распахнутого сундука в беспорядке валялась одежда, трепье, лоскутное одеяло. Возле печки перевернут чугунок, разбросаны глиняные черепки посуды. Такую жестокость к беззащитному населению Михаил Дмитриевич видел впервые. Чьих это рук дело? Кто мог такое? Лицо у него побледнело. Неужели турки? Может, и они, — ответил Ясаул. Скорее всего, ваши бузуки. Уже это такое дурное семя. Генерал случайно взглянул на угол, где лежало трепье, Ему показалось, что оно зашевелилось. Посмотрите там. Сопровождающий его казак решительно шагнул, выдернул саблю. «Саблю убрать!» — крикнул генерал. И казак с той же ловкостью вогнал ее в ножны. «Да тут малой!» — воскликнул вояка, приподнимаясь за волосы мальчонку. «Ты что тут делаешь? Чей ты?» Мальчишка в ответ ни слова, диковато озирался, переводя взгляд с казака на генерала. — Что молчишь? — встряхнул его казак. — Сказывай, кто таков. — Не троньте его. Он же до смерти напуган. Генерал подошел к мальчику, опустил руку на его худенькое плечо. Мальчишке лет десять. Черноволосые глаза, как маслины. Он испугнозирался и вдруг его взгляд остановился на лежащих телах. «Мамо!» — вскрикнул он и рванулся к лежавшей у входа женщине. Генерал едва удержал его. Опасаясь, как бы с мальчиком не ни случилось ничего серьезного, он увлек его к двери. Тело ребенка судорожно вздрагивало, по лицу градом катились слезы. «Мамо! Мамо!» «Пойдем, пойдем!» — генерал заслонял с собой страшную картину. Удивительное дело, неустрашимый в схватке боец, не раз встречавшись смерть, он не мог переносить плач ребенка.